Девушка, очевидно, не ждала с его стороны такого поступка, и настороженно взглянула на Сергея. Нет она не поверила в его порядочность или добрые отношение. Она решила, что тут кроется какая-то уловка, желание задобрить ее, обмануть, и смешливо спросила: Вы уже выучили его наизусть, конечно. Сергей пожал плечами. Видите ли, то, что я хочу вам сказать и о чем спросить, может быть и имеет отношение к этому письму. Но я бы все это сделал и не прочь его. Ну что ж, небрежно ответила Дина. Теперь можете говорить что угодно и спрашивать тоже. Она сделала движение, чтобы разорвать письмо, «Напрасно», — остановил её Сергей. Вы же хотели его послать? Вот и пошлите. Да? Интересно, каким образом? От враждебного тона она перешла к хроническому. Сергей улыбнулся. По дороге домой. Это самое удобное. Что вы говорите? Девушка была так изумлена и растеряна, что даже не смогла обрадоваться, не смогла сообразить, что произошло. Я вам сейчас все объясню, Дина. То есть, простите. Ах, всё равно, нетерпеливо прервала она. Дина, так Дина. «Ну так вот. Вас арестовали неправильно. Выражаясь юридическим языком, в ваших действиях нет признаков спекуляции. И следователь получит за это взыскание. Но Он сказал, что это письмо, письмо не невлика, покачал головой Сергей. Из него я только понял, что вы хотите жить честно, не бояться и не прятаться, как раньше. Ну еще что, по вашему мнению, вы должны быть за что-то наказаны, за что я пока не знаю. И должны ли? Это еще тоже вопрос. На ну, что касается ваших отношений с тем человеком, это мое дело. Запальчиво воскликнула девушка: "Вот именно. знаете, она пристально посмотрела на Сергея. Я не ждала от милиции такой скромности и такой самокритики. Ошибки надо признавать, сказал Сергей, исправлять их и стараться больше не повторять. Больше ничего не остается делать. Ну, пожалуй, еще наказать виновников. Это тоже необходимо в профилактических целях. А я А мне, что остается по-вашему? Вероятно, то же самое, улыбнулся Сергей. Да. Вам легко говорить. Девушка сидела все так же прямо, на самом кончике стула, обхватив руками колени и хмурись смотрела в окно. Сергей видел, какая борьба происходит в ней: говорить или не говорить о том, что она знает, что мучает ее, не дает покоя, не позволяет жить открыто и честно. Но если она заговорит, то неминуемо подведет того человека, а она его любит, любит. Вот в чем дело. Скажите, Дина, неожиданно спросил он: "Зачем вы продавали эти кофточки?" "Что?" Девушка оторвала взгляд от окна и посмотрела на Сергея. "Что вы сказали?" Сергей повторил. "Нужны были деньги?" Она пожала плечами. "Мне кажется, вы впервые продавали свои вещи, да?" "Да, ну и что?" Значит, раньше вы не нуждались в деньгах. То было раньше, и потом она запнулась. Вы не хотите больше тех денег. Допустим. Или просто у вас больше их нет? Вы намекаете на мое письмо? Она покраснела. Да. Ну так знаете, они мне не нужны, понимаете? Они мне отвратительны, и я и он меня не бросил. Его заставили вот и все. И больше я вам ничего не скажу. Зато я вам могу сказать, когда и почему это случилось. Вот как она приподняла одну брость. Интересно. «Вы это, конечно, и сами знаете, пролагал Сергей. Но я все таки скажу. И скажу, почему я это знаю. При последних его словах в глазах девушки мелькнул испуг. Почему же? еле слышно прошептала она. Он больше не пришел к вам после одного события. И из-за него В этом Дина было убийство Толи Гусева. Она так побледнела, что лицо её стало как будто мраморным, и под кожей проступили синие жилки. "Нет!" с отчаянием воскликнула она, подняв тонкую руку, и словно на защищая себя от кого-то. "Нет, он тут ни при чём". "Возможно. Но почему убили Толю? Вы догадываетесь?" "Откуда я могу знать? Ну что ж, Тогда я вам скажу. Сергей сделал паузу, потом медленно добавил: "Это убийство."